Глава сорок первая. Моби Дик. Я, Измаил, был в этой команде. В общем хоре летели к небу мои вопли. Мои проклятия сливались с проклятиями остальных. А я орал все громче и заворачивал ругательство все круче, ибо в душе у меня был страх.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 издавна затрудняло распространение в мире китобоев точных и подробных сведений о мобе дике Не подлежит сомнению, что отдельные суда сообщали о своих столкновениях. В такое-то время и под таким-то меридианом, с кашалотом, отличавшимся чрезвычайной величиной и свирепостью, который, причинив напавшим на него немалый ущерб,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 и сгущали то истинное, что было в рассказах о столкновениях с Моби-диком. Ведь любое удивительное и страшное событие неизменно дает почву для возникновения всевозможных невероятнейших слухов. Так на разбитом стволе дерева вырастают грибы и лишайники. А тем более в море, где самые дикие слухи возникают в значительно больших количествах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 поскольку им самим никогда не приходилось сталкиваться со спермоцетовым китом, ограничены лишь тем презренным чудовищем, за которым издавна охотятся на севере. Сидя на палубе, эти мужи, точно малые дети у камина, готовы со страхом слушать разинув рот удивительные, буйные истории о промысловых плаваниях в южных морях, однако нигде так не чувствуют не осознают всю жуткую необычайность великого кашалота как на борту того судна чей фортштевен направлен ему во след жестокая мощь кашалота с которым мы познакомились сравнительно недавно кажется еще с древних времен порождала о себе смутные предчувствия легенды потому что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 будто его в одно и то же время встречали под разными широтами. И надо сказать, что при указанной предрасположенности ума это утверждение не лишено было на особый сверхъестественный манер какого-то намека на правдоподобие. Дело в том, что тайны морских течений остаются сокрытыми даже от ученейших умов, и таинственные подводные пути кашалотов.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 отчаянных нападений, зашли в своем суеверии еще дальше и объявили моби дико не только вездесущим, но и бессмертным, поскольку бессмертие — это всего лишь вездесущность во времени. Они утверждают, что даже если целый роща острог вырастут на его боках, он все равно уплывет живой и невредимой.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 Да он и вправду казался совершенно белым, когда в самый полдень скользил по темно-синим волнам, оставляя за собою млечный путь желтоватой пены, тут и там искрящийся золотистыми отблесками. Однако своей ужасной славой он был обязан не грандиозности своей, не удивительному цвету и даже не изуродованной нижней челюсти, а той беспримерной.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 за то, что его ужасное помешательство наконец прошло, даже тогда, в глубине своей души, Ахав продолжал безумствовать. Человеческое сумасшествие нередко оказывается покошачьи, хитрым и коварным. Иной раз, думаешь, его уже нет, а на самом деле оно просто приняло какую-нибудь более утонченную форму. Безумие не оставило Ахава.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 Все считали, что он просто до глубины души потрясен постигшим его страшным несчастьем. Той же причине приписывали люди приступы иступления, по слухам находившие на него в море, а также и ту беспросветную угрюмость, которая постоянно, вплоть до самого дня отплытия на пекоде тучи висела над его челом. И очень может быть, что расчетливые жители этого благоразумного острова